Звонок раздался совершенно неожиданно. Требовательный, громкий, властный, он раскатился по всей квартире, заполнив ее, как газ заполняет весь предоставленный ему объем. Лиза бросилась к двери, испытывая облегчение и даже странную радость. Она больше не будет одна. В квартиру ввалились незнакомые, шумные, самоуверенные люди. Они по-хозяйски протопали в гостиную, Моментально освоились там, равнодушно осмотрели Ленин труп. Один из них уселся за стол и принялся заполнять какие-то бумаги, остальные громко переговаривались. Видно было, что произошедшее нисколько их не волнует, что это для них вполне привычная будничная картина. Лиза задавали какие-то вопросы, она отвечала на них чаще не в попад, но это тоже никого не удивляло. Слова и поступки других людей доходили до неё плохо и как бы с опозданием, как будто она видела и слышала их через толстое стекло или через слой воды. В какой-то момент она услышала, как один из милиционеров звонит кому-то по телефону и негромко, с заметным уважением докладывает: "Да, Александр, полно убийство, да. Судя по всему. На шее отчётливые синяки. Нет, шнурка не нашли". И strangulationной борозды нет. Немного позже появился человек постарше в несвежем белом халате и очках. Он осмотрел Лену, поднял веки, посветил в глаза маленьким фонариком, долго изучал синяки на шее, потом в полголоса переговорил с милиционерами. Лизе снова задавали разные вопросы, на первый взгляд совершенно бессмысленные. Потом появились двое санитаров с носилками, и Лену, точнее то, что когда-то было Леной, унесли. Наконец, и милиционеры, задав последние вопросы, удалились, сказав на прощание, что Лизу вызовет следователь для дачи показаний. И наконец она осталась одна. Закрыв дверь за милицией, она заметалась по квартире как дикий зверь по клетке. Она не могла здесь оставаться. «Все здесь пропахло смертью, убийством, ужасом. Тут совсем недавно хозяйничал убийца. Эти стены видели агонию Лены. Лиза поняла, что ни за что не сможет заснуть в этой квартире. Да какое там заснуть? Она просто задыхалась. Взглянув на бутылку коньяка, она почувствовала сильную тошноту. Как ни странно, это помогло ей взять себя в руки и принять разумное решение. Нужно куда-то попроситься ночевать. Только не к родителям, они с ума сойдут, если заявиться к ним в такое позднее время и в таком состоянии. Перебрав все доступные варианты, Лиза остановилась на своей однокласснице Верочке Семагиной. Она не замужем, ложится поздно, а самое главное, у Верочки легкий, незлобивый характер. Лиза с трудом вспомнила телефон одноклассницы, не потому что забыла его, а потому что сейчас ей любые самые простые действия давались с трудом. Голос у Верочки был заспанный, она уже легла, но услышав дрожащий лизин голос, всполошилась и сразу согласилась, чтобы та приехала к ней ночевать. Лиза поспешно собралась, вышла на улицу. На улице было темно, тихо и безлюдно. Только сейчас до нее дошло, что доехать до подруги в такое время будет совсем непросто. Машину поймать в их районе трудно, а общественный транспорт уже не работает. И тут в конце улицы показалась неприметная серая машина. Лиза бросилась к краю тротуара, замахала рукой. Машина остановилась, приоткрылась дверца. Лиза увидела лицо водителя Мрачная, неприветливая. с круглыми совинными глазами и крючковатым, похожим на клюв, носом. Впрочем, выбирать ей не приходилось. «Подвезете к пяти углам? спросила девушка, наклонившись. Садитесь. Водитель шире распахнул дверцу. Лиза опустилась на сиденье и перекрыла глаза. Мария Антонна шла по темному коридору со свечой в руке. Ночной дворец жил своей собственной бессонной жизнью. Где-то тихо поскрипывал рассыхающийся паркет, пел свою унылую песню ветер в печных трубах, печально позвякивали хрустальные подвески люстр. Где-то далеко, должно быть в библиотеке или в кабинете Дмитрия Львовича, пробили полночь большие напольные часы. Впереди мелькнула неровная, трепещущая полоска света. Марионна приблизилась к неплотно прикрытой двери, постучала в нее костяшками пальцев. В ее душе всегда такой урешительной, не знающей сомнений, вдруг шевельнулся червячок неуверенности. "Заходите, сударыня", донёсся из-за двери приглушенный голос. Нарышкина немного помедлила, Но всё же толкнула двери с непривычной робостью, вошла в комнату старой гувернантки. В углу комнаты рдела темно красная лампада, освещавшая одинокую икону на стене, скудно обставленное помещение и его престарелую обитательницу. Впрочем, в этом колеблющемся тусклом свете мадмуазель де Оциньи выглядела странно помолодевшей. На показалось, мариантон не выше и стройнее, чем обычно. До самой глаз гувернантка была закутана в черное шелковое покрывало, из-под которого ее черные глаза выглядывали с каким-то странным и даже пугающим выражением. Посреди комнаты стоял стол, накрытый алой бархатной скатертью. На нем лежали темные карты с непривычным рисунком, стояли бокал рубинового стекла и темная запылённая бутылка. В углу комнаты шевельнулся какой-то сгусток тьмы. Мариантовне померещилась огромная чёрная собака, лежавшая на полу. Она изумлённо вгляделась и тут же с облегчением поняла, то, что она приняла за собаку, была брошенная на пол меховая ротонда, крытая чёрным бархатом. Мариантовна привычно подняла руку, чтобы перекреститься на икону, Но тут же в испуге опустила ее. То, что сперва показалось ей обыкновенной иконой, было потемневшей от времени гравюрой в черной деревянной рамке. Гравюра изображала высокую женщину в черной мантии, немного напоминающую саму мадмуазель де Атеньи. На плече этой женщины сидел ворон, у ног бежала огромная черная собака со скаленной пастью. Хорошо, что вы пришли, сударыня. Проговорила гувернантка непривычно решительным, даже властным голосом. Она поставила на стол оплывшую свечу в простом медном подсвечнике, предварительно запалив ее от лампады. Затем подняла со стола темную бутылку, налила из нее в бокал рубиновое вино, протянула его Марии Антоновне. Выпейте, сударыня. Но я вовсе не хочу пить. Выпейте, если хотите узнать свою судьбу. Нарышкина нерешительно взяла бокал, поднесла его губам. Сама удивляясь собственной покорности, отпила немного, вино было очень странным. Ей прежде не приходилось пробовать такого. В нем был привкус полыни и тимьяна, душистых осенних яблок и чего-то едва уловимого, давно забытого. Марионтонна вспомнила свое далекое детство, родительское имение под Краковом. Старая гувернантка, внимательно вглядевшись в лицо Марионтонны, отвернулась, подошла к столу и бросила в пламя свечи щепотку какого-то серебристого порошка. Огонь вспыхнул ярче, выбросил сноп разноцветных искр. В комнате запахло пряно и волнующей осенним полем, ночным садом. таинственным лесом и мадмуазель де атьньи совершенно преобразилась куда подевалась старая гувернантка приживалка и наушница перед нарышкиной стояла высокая властная и сильная женщина что же до возраста она могла быть и молода и стара как сам мир услышь меня госпожа услышь меня Повелительница. Заговорила женщина в черном высоким сильным голосом. Услышь меня, Геката, обутая в красное, повелительница перекрестков, дочь Арестея. Услышь меня, владычица лунного света, ты бегущая по земле, не приминая травы, ты рыщущая в темноте, преследующая свою добычу в ночи. Ты блуждающая среди могил, трехликая, змееволосая, услышь меня, Геката, матерь тьмы, повелительница колдовства. Заклинаю тебя черной собакой, черным вороном, черной змеей. Произнося эти дикие, кощунственные слова, мадмуазель повернулась к гравюре, словно бы обращалась к изображенной на ней женщине. И та преобразилась, как будто вышла из деревянной рамы и поплыла в сгустившемся воздухе полутёмной комнаты, поплыла к изумленной Нарышкиной. Мария Антоновна забеспокоилась, приложила ладони к вискам, голову внезапно словно сдавили железными обручами. В ней нарастала тяжкая, мучительная боль. Сильный звучный голос француженки заполнял комнату, как пребывающая Невская вода во время наводнения, ввинчивался в голову Нарышкиной, раздражая ее и мучая. Мадмозель де Тенье снова подошла к ней, уставилась на хозяйку в упор своими глубокими черными глазами. "Пейте, сударыня!" Вы должны непременно выпить все это вино, если хотите узнать узнать что? переспросила Нарышкина. Француженка не ответила. Мариантон снова поднесла бокал к губам, она сделала глоток. Ещё один. Вкус вина изменился. Да полно вино ли это, каким странным зельем угощает ее старуха? Она уставилась на мадмуазель де Теньи. Из-под черного покрывала, в которое зябко куталась гувернантка, свесился кулон на тонкой золотой цепочке. Марионтонно разглядела странный узор из темного старинного золота: вертикальный ромб, а в нем полумесяц и ключ. Кулон странно притягивал ее. Он завладел ее сознанием. Он медленно, ритмично, как маятник, раскачивался из стороны в сторону, и взгляд на Нарышкиной послушно следовал за ним. Мариантонна почувствовала сильное головокружение. Она хотела что-то сказать, хотела прервать странный обряд, но вдруг полутёмная комната гувернантки растаяла и исчезла. Мариантонна была теперь совсем в другой комнате, в комнате Спёртый воздух, который дохнул на нее запахом старых вещей, запахом нежилым и неуютным. Комната эта была заставлена слишком тесно: несколько стульев, канапа с львиными лапами, кресло красного дерева, секретер, бюро, письменный стол с бронзовой чернильницей и очиненными перьями, ночной столик со свечой в бронзовом подсвечнике, на стене итальянские картины. Богоматерь и Архангел Гавриил. Часы, остановленные на половине первого. Чуть в стороне китайские шелковые ширмы, полинялые с едва заметным рисунком. Боящая его Мария Ориантана шагнула вперед, заглянула за эти ширмы. Там стояла узкая походная кровать с откинутым одеялом на простыне. На одеяле темнели пятна. Старые пятна крови поняла мари антонна и как только она поняла это странная комната растаяла исчезла теперь Нарышкина видела как бы с высоты птичьего полета огромную площадь заполненную народом здесь были ремесленники рабочие мастеровые отпущенные на оброк мужики мелкие чиновники шкляры подмастерья Она не слышала ни звука, но все рты раскрывались будто что-то выкрикивая, а все глаза, все лица были повернуты в одну сторону, в середину площади, где ровным и страшным квадратом, ощетинившимся штыками, стояли солдаты и офицеры в форме московского полка. Перед строем разъезжал генерал в парадном мундире. Он также беззвучно что-то кричал. то ли убеждал в чем то солдат, то ли уговаривал их, размахивая тонкой какой-то несерьезной шпагой. Вдруг из рядов выдвинулся высокий офицер, ударил лошадь генерала штыком. Она прианнула в сторону. В то же мгновение мелькнула вспышка беззвучного выстрела, и генерал, покачнувшись в седле, неловко завалился и повис застряв ногами в стременах. И тотчас, как будто этот выстрел был сигналом, ощетинившиеся штыками, каре качнулось, как единое существо, и медленно целенаправленно двинулось вперёд, туда, где в морозном декабрьском тумане возвышалась громада зимнего дворца, и вся площадь, закипев беззвучными криками, шли следом за восставшим полком. Видение исчезло так же неожиданно, как появилось. Только в голове Мариантоны прозвучал странный голос: "Востание, декабрьское восстание. Войска восстали против законного государя". Мариантона снова была в тускло освещенной комнате старой гувернантки. Под мазоль стояла перед ней все в том же черном одеянии, но в ней не было прежнего величия. Она снова казалась вздорной, незначительной старухой, притащившей своей франции не только множество никому не нужных старых вещей, но и груз своих заблуждений и предрассудков. Однако Мария антонна находившееся под впечатлением своих видений спросила гувернантку дрожащим от волнения прерывающимся голосом что это было гувернантка высвободила худую смуглую руку из черного покрывала указала на гравюру освещенную тусклым кровавым светом красной лампады владычица ночи великая геката показала вам грех и расплату тяжкий грех, совершенный близким вам человеком, и расплату, которая ждёт его самого и его семью, если он не раскается в содеянном и не искупит своего греха. Грех и расплату, как эхо повторила за ней Мари Антонна. Лиза открыла глаза и огляделась. Они ехали по Петроградской стороне, в ее глухом краю, примыкающем к каменному острову. Эй, а куда мы едем? окликнула она водителя. Всё нормально, ответил тот, не поворачивая головы. Что значит нормально? Лиза напряглась. Мне же нужно к пяти углам. Так лучше ехать? На этот раз он скосил на Лизу совиные глаза. Я не хочу попасть в пробку. В пробку? переспросила Лиза. Какие пробки в такое позднее время? Ну, я хотел сказать, что там ремонт. Вся дорога разрыта. Да не беспокойтесь, довезу в лучшем виде. В лучшем виде? переспросила Лиза. Высадите меня здесь. "Сиди!" рявкнул водитель. Лиза схватилась за ручку двери, попыталась открыть, но замок был заблокирован. "Что это такое?" выкрикнула Лиза, стараясь не показать свой страх. "Сейчас же остановите машину и выпустите меня". Она замолотила водителя кулачками куда попало: по рукам, по плечу, по спине. Её сердце колотилось, по лбу катились капли холодного пота. В мозгу стучало: "Сначала Лена, а теперь я, а теперь я. Живой мне не выбраться из этой переделки". "Остановить?" переспросил водитель, сбрасывая скорость. Он как будто не замечал ударов. Да впрочем, что могла сделать хрупкая пианистка с сильным широкоплечим мужчиной? Машина затормозила, подъехала к тротуару. Водитель всем телом развернулся к Лизе, уставился на нее немигающими совиными глазами, протянул к ней сильные руки. Остановить! — повторил он странным, клекочущим голосом. остановиться это можно, почему не остановить? Лиза резко отстранилась от него, насколько позволял тесный салон машины, вжалась спиной в дверцу. Она В ужасе следила за круглыми совинными глазами, за короткими сильными пальцами, тянувшимися к ее горлу. Софочка поднялась с дивана, подошла к большому зеркальному окну, встала в полукруглом балконе фонарики. Окно выходило на Фонтанку. С одной стороны виден был Семёновский мост, с другой Невский. Посмотрела в обе стороны и вдруг увидела знакомую темно синюю карету. Узнала бородатого кучера Илью, важно высидающего на козлах. Папенька, папенька едет. Бросилась через комнату навстречу, и вдруг от волнения у нее потемнело в глазах, ноги подкосились, и она едва не упала. Чтобы не расстраивать папеньку, она вернулась, села на диван, Села с лицом послушной девочки ждала его в нетерпении. И вот в соседней зале послышались приближающиеся шаги, громкие, озабоченные голоса. Дверь распахнулась, она не выдержала, вскочила, побежала навстречу. Он появился в дверях, высокий, красивый, в узком темно зелёном кавалергардском мундире с серебряными погонами. Родной любимый. Пухлые щеки с чудесными ямочками, два золотистых бака, высокий лысоватый лоб с остатками вьющихся белокурых волос. Между бровями морщинка такая привычная, такая знакомая, как у его великой бабушки Екатерины II на многочисленных портретах и грустные, прозрачно-голубые глаза. Чуть позади него, ближе к окну, стоял мраморный бюст. Отличная копия скульптурного портрета работы Торвальсена. Император Александр I, Александр благословенный. То же самое любимое лицо, папенька. Обвив его шею руками, она прижалась к нему, повисла, уткнулась в щеку, повторяя: "Папенька, папенька". Он ласково отстранился, взглянул на нее с отеческой заботой, неловко переступил ногами в лакированных ботфортах, пробормотал смущенно. "Ну, ну, Софочка", и добавил с нерешительной, неуверенной ласковой строгостью: "Мне сказали, что ты опять больна и не слушаешь докторов. Если бы ты знала, как это меня огорчает. Прошу тебя, делай в точности все, что они велят". Я совсем здорова, папенька, перебила она, прижимаясь теснее. Всего лишь маленький жар, это пройдет!» И наперекор своим словам, от волнения закашлялась, сотрясаясь узкой детской спиной. Ну вот, ну вот, видишь? Папенька поник, сутуло опустив плечи. Вот видишь, да ты совсем больна. Тебе нужно на юг. Здешний климат для тебя губителен. Нет. Не сейчас, зашептала она растерянно, мешая французские слова с русскими. Я не буду кашлять, не буду болеть. Только не уходите, прошу вас, не уходите. Побудьте со мною. Помните, вы обещали, что уйдёте в отставку, мы уедем и будем вместе, всегда вместе. Да. в отставку. Он отстранился, стал сразу чужим. Ты же знаешь, Софочка, какая на мне лежит обязанность, какая огромная ответственность, какой груз. Рядом послышались шаги, негромкий голос матери. Простите, ваше величество, что беспокою вас, но я непременно должна сказать, Софья отстранилась от папеньки, неприязненно взглянула на неприлично красивое и молодое лицо Марии Антоновны. Всегда она приходит не вовремя, всегда отнимает у нее папеньку, а он и так слишком редко навещает ее. Кажется, папенька и сам недоволен. Морщинка между бровей сделалась глубже, голубые глаза потемнели. Что вам, Мари? Я же просил. Я непременно должна, государь, повторила Нарышкина. Это очень важно. Я не стала бы вас беспокоить. Папенька вздохнул, поцеловал дочь в теме, поднялся и пошел вслед за Мариантонной в соседнюю залу.